Но чтобы ожил лес, полянку ту надо беречь. Ой, как беречь! С нее начнется возрождение всей тайги. Корнелаев умиленно всхлипнул, перешагивая через спящих, вышагнул из-под навеса, долго протирая очки, незрячие уставившись за речку черевинку. О, русская земля! Ты уже за холмами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 усмехнулся Шорохов, «в шинили потеплее все же, чем в телогрейке».